Глава 54. Жилой комплекс Уистбрук расположен на Н-стрит 2201 в северо-восточном районе. Обитатели его могут похвастаться тем, что имеют один из немногих совершенно точных адресов в Вашингтоне. Гэбриэл стремительно прошла сквозь позолоченную вращающуюся дверь в мраморный холл, украшенный шикарным, но очень шумным водопадом. Портье за конторкой взглянул на Гэбриэл с явным удивлением. «Мисс Эш, я и не знал, что вы должны сегодня навестить нас». «Я опоздала». Гэбриэл быстро расписалась в книге посетителей. Часы на стене показывали в 18.22. Портье замялся. «Сенатор дал мне список, но у вас в нем...» «Политики всегда забывают о тех, которые помогают им больше других». Она с улыбкой направилась к лифту. Портье явно пребывал в сомнениях. «Лучше я позвоню». «Спасибо», — ответила Гэбриэл, заходя в лифт и нажимая кнопку. Она-то прекрасно знала, что сенатор отключил все свои телефоны. Поднявшись на девятый этаж, Гэбриэл вышла из лифта, и зашагала по изящно отделанному коридору. В самом его конце, возле двери Секстона, виднелся его личный агент безопасности. Славный, могучий телохранитель. Сидя на банкетке, великан явно скучал. Гэбриэл удивилась его присутствию. Однако охранник удивился еще больше. Заметив Гэбриэл, он вскочил на ноги. «Я все знаю», — заговорила она, не пройдя и половины коридора. «Сегодня у сенатора личный вечер, и он не хочет, чтобы его беспокоили». Охранник кивнул. Он очень строго приказал, чтобы никаких посетителей. Дело экстренное. Телохранитель встал перед дверью, создав непреодолимую преграду. У него личная встреча, правда? Габриэл вытащила красный конверт, помахала им перед лицом охранника, показывая печать Белого дома. «Я только что из овального кабинета» и срочно должна передать сенатору эту информацию. Так что несколько минут тем приятелям, которых он сегодня принимает у себя, придется обойтись без своего радушного хозяина. Ну, а теперь пропустите-ка меня». Увидев печать Белого дома, телохранитель заколебался. Габриэл подумала, что лучше бы обойтись без демонстрации содержимого. «Оставьте документы», — предложил телохранитель, — «я передам». «Нет, у меня прямые указания Белого дома передать их лично, из рук в руки. Если я сейчас же немедленно не поговорю с сенатором, вполне возможно, уже завтра нам, всем придется искать работу. Ясно?» На лице охранника изобразилась борьба, настолько острая, что Гэбрилл поняла. Сенатор действительно строго-настрого приказал, чтобы его не беспокоили, так что ей пришлось прибегать к крайней мере. Сунув конверт прямо в лицо охраннику, она понизила голос до шепота и произнесла те шесть слов, которых вся Вашингтонская служба безопасности боится больше всего. «Вы просто не понимаете суть ситуации. телохранители политических деятелей никогда не понимали сути ситуации, и этот факт чрезвычайно их раздражал». Они выполняли тупую роль орудия защиты, постоянно пребывая в неведении, и то и дело оказывались перед выбором: то ли твердо придерживаться приказа, то ли рисковать работой, вникая в тонкости очередного кризиса. Охранник тяжело вздохнул, вновь внимательно взглянул на конверт из белого дома. Хорошо, но я скажу сенатору, что вы категорически потребовали впустить вас. Он открыл дверь и Гебрю поспешила проскочить, пока верный страж не передумал, вошла в квартиру и тихо закрыла за собой дверь. Оказавшись в прихожей, она услышала в гостиной мужские голоса. Сегодняшний частный вечер явно не был результатом одного единственного телефонного разговора, который Гэбрилл слышала в машине сенатора. Направляясь по коридору в гостиную, девушка прошла мимо открытого шкафа и увидела там с дорогих мужских пальто, шерстяных и твидовых. Рядом со шкафом на полу стояло несколько портфелей, также красноречиво говоривших об уровне достатка их владельцев. Все дела явно остались в коридоре. Гэбриэл, разумеется, прошла бы мимо портфелей, но один из них привлек ее внимание – На именной табличке значился логотип компании – ярко-красная ракета. Гэбриэл остановилась, а потом опустилась на колени, чтобы прочитать надпись. «Space America Inc.» – гласила табличка. Насторожившись, Гэбриэл внимательно посмотрела на другие портфели. «Биэл Аэроспейс», «Микрокосм Инк», «Ротари Рокет Компани». «Кистлер Аэроспейс» — в голове зазвучал резкий голос Марджери Тенч. «А знаете ли вы, что Секстон берет взятки у частных аэрокосмических компаний?» Габриэл взглянула вдоль темного коридора в освещенную гостиную. Сердце ее начало бешено колотиться. Она понимала, что должна заговорить каким-то образом и объявить о своем присутствии, но лишь тихо вошла вперед. Не слышно? приблизилась к двери и остановилась в нескольких футах от входа в тени, внимательно прислушалась к разговору в комнате.